Глава 11. Тереза Холт. 6 лет назад. Проснувшись, я не сразу поняла, где именно нахожусь. Когда же я не увидела рядом Байрона, я начала вспоминать детали прошедшей ночи и потому стала активно осматриваться. В комнате, в которой я проснулась и которую теперь могла свободно рассмотреть при свете пасмурного дня, льющегося из-за газовых тюлей, освобождённых из-под пластов тяжёлых штор, было что-то не так. Я достаточно скоро поняла, что именно меня так остро смутило. Комната была люксовой. Никогда прежде я не находилась в обстановке неприкрытой роскоши, поэтому вдруг, очутившись в её эпицентре, почувствовала себя обнажённой в самом буквальном смысле. Я походила на воровку, забравшуюся ночью в пятизвёздочный отель с целью его ограбить, но так сильно увлёкшуюся его роскошью, что в итоге задержалась и не заметила, как уснула на шёлковых простынях. В голове у меня была абсолютная неразбериха, и Байрона не было рядом, чтобы объяснить мне, откуда у него деньги на подобный номер, и почему ночью ему так остро необходима была темнота. Если он решил потратить свои сбережения на самый роскошный номер в самом роскошном отеле Бостона, зачем закрывать мне глаза? С не меньшим успехом мы могли бы заняться сексом и в трёхзвёздочном отеле. Я бы разницы точно не обнаружила. По крайней мере, до рассвета. Чувствуя дискомфорт от непривычной моей натуре обстановки, я поспешно спрыгнула с высокой постели, точнее соскользнула с её шёлкового убранства, и начала поспешно одеваться. Натянув на себя джинсы и застегнув на них ремень, я не нашла своей рубашки ни на кровати, ни под ней. Зато вдруг заметила рубашку Байрона, беспорядочно повисшую на спинке необычного в своей красоте кресла. Факт нахождения этого предмета мужского гардероба в комнате успокоил меня дважды. Во-первых, раз рубашка Байрона здесь, значит, он и сам должен быть где-то неподалёку, ведь не мог же он уйти полуголым. А во-вторых, я не оставалась без верхней одежды. Схватившись за успокаивающую мои нервы рубашку, уже в следующую секунду я вдруг замерла от шока. На столе, перед которым располагался стул с рубашкой Байрона, стояла фотография в изящной серебристой рамке, украшенной тремя большими белыми камнями. Не веря своим глазам, я машинально потянулась к неожиданной находке и, взяв её в руки, начала рассматривать её с таким вниманием, словно впервые видела, хотя это было не так. Эту фотографию я уже видела в своей жизни, и не единожды. В середине мая того года её сделала моя лучшая подруга Рина Шейн, уже пару лет владеющая фотосалоном Бруарри. На этом снимке улыбающаяся я в ослепительном розовом платье которой я всю историю его пребывания в моём гардеробе в итоге надела всего раз, позировала на фоне буйно цветущего дерева с раздвоенным стволом. Роскошная фотография, пожалуй, даже одна из лучших в моей жизни, но я её не дарила Байрону. Более того, этот снимок я даже не выставляла в своих социальных сетях, где он, предположительно, мог бы достать мои фотоснимки, если бы он добавился в список моих друзей но он утверждал, что не ведёт страниц в социальных сетях, а я не проверяла этого утверждения, так что откуда? Продолжая в одной руке удерживать фотоснимок, а во второй рубашку, я поспешно начала оглядываться по сторонам, на сей раз желая разглядеть детали места, в котором оказалось. Платяной шкаф был слегка приоткрыт, так что я сразу рассмотрела висящие в нём галстуки. На столе лежала необычная ручка-перо с гравировкой Б. Р. Крайтон. Позади меня стоял деревянный комод, явно выбивающийся из общей концепции интерьера. Столь неподходящую старую и потёртую вещь ни за что бы не установили в номере пятизвёздочного отеля. Поспешно набросив на себя рубашку Байрона и запахнувшись, я выглянула в окно и сразу же поняла, что я права в своих предположениях. Я нахожусь не в отеле, по крайней мере, не в самом лучшем отеле, который имелся в Бостоне. Однако вид на знакомый мне залив был лучшим, что я видела в этом городе. Значит, я определённо точно всё ещё находилась в пределах Бостона. И всё же это был явно не отель. Отстранившись от окна, я начала поспешно застёгивать рубашку на себе, и вдруг, по непопадающим в петли пуговицам, поняла, что мои руки почему-то трясутся. «Тесса» — от неожиданно и громко прозвучавшего в пространстве моего имени, я инстинктивно подпрыгнула на месте и прекратила застёгивать непослушные пуговицы, странно пришитые не к привычному мне развороту. «Почему ты так рано проснулась?» «Что это за место? Куда ты меня привёл?» Неприкрыто напряжённым тоном отозвалась я, после чего машинально продолжила застёгивать пуговицы, надетые на меня рубашки, на сей раз даже несмотря на них. Как насчёт завтрака, а после ответов? По его голосу я поняла, что он напряжён не менее меня, может быть, даже более, что сразу же напугало меня ещё сильнее. Сделав пару поспешных шагов по направлению к столу, я взяла с него рамку с вставленным в неё моим фото и указала этим предметом в направлении стоящего в дверях комнаты Байрона. «Откуда у тебя эта фотография?» Тяжело выдохнув, он расцепил свои сильные руки, до сих пор лежавшие накрепко скрещенными у него на груди и подошёл ко мне. Пристально глядя на меня, он забрал из моих рук фоторамку и, подождав пару секунд, дотронулся одной из выбившихся прядей моих растрёпанных волос и заправил её мне за ухо. Всё это время я не шевелилась и не моргала, чтобы случайно не выдать своё зашкаливающее переживание, которое, как я понимала, для Байрона было очевидным и без лишних телодвижений с моей стороны. «Какая же ты красивая!» Своим фантастическим баритоном произнёс он, но эти слова не были ответом ни на один из моих вопросов. Вдруг опустив свой взгляд на фото в своих руках, он, наконец, решил начать отвечать. «Эту фотографию я нашёл у твоей подруги. Кажется, её зовут Рина. Она разместила её на своей профессиональной странице в социальной сети. Но ведь ты говорил, что у тебя нет аккаунта в социальных сетях. Я солгал тебе, Тесса. И боюсь, не единожды». Именно с этой фразы с моих глаз впервые попыталась слететь маразматическая пелена слепой влюблённости. Именно с этой фразы начала раскрываться первая правда. Как роза, постепенно распускающая листок за листком. Она должна была рано или поздно распуститься вся, окончательно и бесповоротно, чтобы ударить своим резким ароматом в нос, чтобы вызвать силой своего пьянящего аромата головную боль и чтобы после отцвести превратиться в ничто, в прах и пепел. Но что сегодня выжженное пепелище привычной экосистемы, То завтра благодатная почва для новых видов и форм жизни. Сегодняшний пепел завтрашняя благодать. Байрон Крайтон оказался не тем, за кого он выдавал себя в момент нашей первой встречи. Он не был тем, с кем, как я думала, я ходила на свидание, с кем целовалась, кому позволяла держать себя за руку, и не был тем, с кем я безумно быстро легла в одну постель. Имя было тем же, но личность Личность отличалась настолько кардинально, что эта разница резала и глаза, и душу. Он рассказывал правду уверенно и последовательно, что подтверждало мои догадки о том, что к этому разговору он готовился заранее. Я же, слушая его речь с широко распахнутыми глазами и слегка приоткрытым от шока ртом, совершенно не была готова к столь крутому повороту. И поплатилась за это. Моя растерянность в тот ответственный момент в итоге дорого обошлась мне в будущем. Байрон Крайтон не был заурядным менеджером в штате преуспевающей автомобильной компании. Он был вице-президентом некой компании, специализирующейся на производстве эксклюзивной мебели. Тогда он не назвал наименование упомянутой компании, а я не поинтересовалась хотя бы ради уточнения, да и тогда это название всё равно бы ничего мне не сказала. О Кузинос в США в это время мало что было известно. Но если бы я узнала тогда название этой компании, я бы наверняка запомнила его и уже в настоящем времени не попала бы в эту нелепую ситуацию с заказом по гостевому дому. Только сейчас я поняла, что даже дозировку и ракурс правды Крайтон тогда предусмотрел для меня, как знающий аптекарь или опытный астроном. Я знала её и не знала одновременно. Он вице-президент мебельной компании, «Но какой? Где, в случае чего, я смогла бы его отыскать? По каким ниточкам?» Как позже выяснилось, этих ниточек вовсе и не было. Голая правда, облачённая в одеяние, сотканная исключительно из призрачных нитей. Услышав первую же правду, я, сев на край кровати, посмотрела на признавшегося во лжи и, наконец, заговорила. «Ты богат? Но зачем ты соврал мне? Для чего скрывал свой статус?» До сих пор я всерьёз считала, что у тебя даже собственного автомобиля нет. Мой голос и несвязная речь с потрохами выдавали мою растерянность. Я прокручивала в голове мельчайшие детали. Мы расплачивались в кафе и за отель напополам. Он ни разу не угостил меня. Более того, я только теперь заметила, что до сих пор он не оказал мне даже минимального, стандартного для мужской стороны внимания в материальном плане. Ухаживающие за девушкой парни обычно дарят своим избранницам шоколад или какие-нибудь безделушки, в конце концов цветы. Байрон же до сих пор не преподнёс мне ни то, что ни единой безделушки, с которой я могла бы таскаться повсюду, и которой могла бы хвастаться перед подружками. Но даже захудалым букетиком, хотя бы одной единственной ромашкой меня не одарил. Это ведь ненормально? Наверное. Как я до сих пор об этом не задумалась? «Почему не заметила?» «Тесса, выслушай и пойми меня, пожалуйста». Присев напротив меня на корточки он вдруг взял обе мои руки в свои. «Я солгал тебе, причём сделал это в самом начале наших отношений. Мне жаль, что мне пришлось это сделать. Я приношу тебе свои искренние извинения за этот обман, но пойми, по-другому я не мог поступить. Он смотрел не на меня, а буквально вы меня» своими фантастическими зелёными глазами. То есть, если бы ты мог вернуться в прошлое, ты поступил бы точно так же? Я пыталась понять. Пыталась, пыталась, пыталась. Но, несмотря на свои усердные старания, всё равно в итоге промахнулась. Да, не колебаясь ни секунды, дал однозначный ответ он, и в ту же секунду мои безвольные ладони, всё ещё лежавшие в его горячих руках, сжались в кулаки. объясни Я не просила, я требовала. Он с ещё большей силой сжал мои кулаки, словно желал, чтобы я их разжала. До встречи с тобой я не видел возможным выстроить с кем-либо серьёзные отношения, тем более завести семью. Слова о семье мгновенно смутили меня. Как мне казалось, мы были откровенно далеки от той стадии, на которой о подобном, в принципе, можно было бы начать размышлять. Тем временем он продолжал. Все встречающиеся на моём пути девушки падали на моё богатство и статус, и я тоже плевал на составляющие части их душ, но ты... С тобой я ни при каких условиях не мог позволить себе начать не с души. Увидев тебя в первый раз, я думал, что взрыв в моей голове вызван разбитым тобой моим носом. Мне понадобилась целая минута, целая вечность, чтобы понять, что всё не так поверхностно, что всё глубже, и с тобой я должен смотреть дальше своего носа. Он усмехнулся одной из тех своих коронных улыбочек, от которых моя душа замирала или переворачивалась с головы на ноги. Сейчас моя душа замерла в своей осторожности. Я тебе ещё не говорил этого, но то, что между нами — это любовь с первого взгляда, по крайней мере, с моей стороны. Я влюбился в тебя, Тесса, в момент, когда впервые увидел омут твоих глаз. Ты тогда так испугалась за мой нос, что я мог тонуть в твоём омуте бесконечно. Я заулыбалась, размякла. Я всё ещё была влюблена. Чувство влюблённости порой не вырвешь из груди даже правдой. Крайтона в тот момент слушала не трезвое «я», а ядом чувств, совершенно другая «я». Будучи пьяной, я слушала его, но пропускала странности, которые видела, а может, даже пропускала мимо ушей гораздо большие подозрительные вещи. Не в тот момент... А непростительно гораздо позже я поняла, что из-за розовых очков влюблённости, затмивших моё внутреннее зрение, я допустила череду предопределяющих мою дальнейшую судьбу ошибок. Я просто не заметила очевидного. Передо мной возник вовсе не сказочный принц на чёрном Мерседесе. Передо мной был самый обыкновенный, каких масса, обманщик, под очаровательной внешностью и завораживающим голосом которого пряталась совершенно заурядная, однако страшная ядовитая правда. Но в тот момент я рассудила следующим образом. То, что он солгал мне, правда, но наша любовь мне кажется правдивее. В тот момент я ошиблась. Я страшно-страшно-страшно ошиблась. Правдивее в итоге оказалась его ложь, а вовсе не мои иллюзии. Все последующие наши встречи происходили исключительно в его апартаментах. Первая неделя я всё ещё была напряжена до предела из-за резкой перемены в лице своего бойфренда. Прежде он был едва ли не самым бедным из всех парней, которые когда-либо ухаживали за мной. Теперь же он был до неприличия богат, в то время как я оставалась собой. И моё напряжение лишь подпитывалось чрезмерными попытками Байрона расслабить меня. Роскошные ужины при свечах, огромные букеты роз, невероятные платья из натурального шёлка. Всё это вергало меня в пучину непривычной мне обстановки. Из-за чего рядом со своим парнем я вдруг начала на постоянной основе чувствовать себя не в своей тарелке. Порой даже я чувствовала себя в буквальном смысле тусклой, если не сказать посредственной, на фоне того блеска, который разливался и отражался от выбравшего меня мужчины. Психологическое давление было ужасным, но в итоге я его по чуть-чуть переборола, решив, что этот парень стоит мне борьбы с собой же. Но и на это моё решение прямым упором повлиял именно Байрон. Возможно, он замечал мои страдания, вызываемые диссонансом, которые представляли наши два совершенно полярные друг другу, но вдруг столкнувшийся лоб в лоб мира. Поэтому он решил что-то предпринять. И сделать это максимально быстро, пока нить моего терпения ещё не лопнула, после чего я неизбежно начала бы отдаляться от него, что вполне могло бы закончиться разрывом наших тогда ещё начинающихся отношений. Я была растеряна, поэтому тогда мне показалось, что таким образом он пытается в быстром порядке предоставить мне почву под ногами, равновесие, необходимое для здорового развития наших странных отношений. Но и сейчас я понимаю, что и тогда он лишь пользовался моей уязвимостью. Он предложил мне съехаться, переехать к нему. Прошло всего лишь две недели с момента нашего знакомства, Одна неделя с момента обнародования той части правды, которую он захотел мне предоставить. Я его окончательно перестала понимать. Он говорил, что безумно влюблён в меня, а я смотрела в его глаза и не понимала. Мне и вдруг съехаться с мужчиной? Шок сменился весельем. Потому что такое предложение могло меня позабавить и только. Естественно, я отказалась. Но я не ожидала того, что этот вопрос станет для Байрона столь острым. Он неожиданно чрезмерно сосредоточился на том, что его женщина должна жить с ним. Однако он упускал из внимания тот момент, что подобный напор меня хотя и веселил, но и не шуточно пугал. В итоге в один из бурных вечеров он заставил меня пообещать ему, что я подумаю над этим его предложением. Но шло время, его напор не ослабевал, а моё нежелание трогаться с места никуда не уходило. Было совершенно очевидно, что я не хотела торопить развитие событий. Байрон же, напротив, буквально с головой ушёл в непонятный мне марафон. Он словно гнался за чем-то, чего я никак не могла рассмотреть и, соответственно, понять. Однако в итоге я, конечно, всё поняла. Просто слишком поздно. Для того, чтобы ускорить процесс моего соглашения жить с ним, «Байрон решил начать пичкать меня информацией о себе и своей жизни, до сих пор бывшей покрытой для меня завесой тайн. Так я в достаточно сжатый срок узнала достаточно сжатую информацию о его семье. Его семья богата, отец является основателем успешного мебельного бизнеса в Канаде, а он, как наследник компании и правая рука отца, пытается распространить успех семейного бизнеса на территорию США». Из-за чего и прибыл в Бостон в начале лета. Проверив потенциальную целевую аудиторию, он пришёл к выводу, что этот город отлично подходит для старта реализации его смелой затеи, в результате чего решил обосноваться здесь до тех пор, пока не добьётся успеха на малых территориях. После чего он рассчитывал взять Нью-Йорк. Помимо бизнеса и отца, у него ещё имелись мать и сестра. Сестра была старше него на три года. И благодаря тому, что пару лет назад она вступила в благополучный брак с неким известным канадским банкиром, Байрон уже год как является счастливым обладателем очаровательной племянницы, фотографии которой у него на телефоне было в 10 раз больше, чем собственных. Взамен на эти откровенности я рассказала ему о своей семье. У меня есть родители, старшая единоутробная сестра, от которой у меня имеются уже взрослые племянники, оба парни. Еще у меня есть старший брат от природы, получившей карликовость, из-за чего его рост составляет всего 140 сантиметров. Так как Байрон поделился со мной рассказом о своих тёплых отношениях со своей сестрой, я тоже рассказала ему о своей крепкой связи с Астрид и Гриром. То были времена обмена информацией, моменты сближения, проникания в прошлое и понимания настоящего. Так мне казалось, и потому неудивительно, что я в итоге расслабилась. Когда думаешь, что узнаёшь в человеке близкую душу, это может расслаблять. Я хорошо помню даты, связанные с Байроном, потому что все они каким-то странным образом совпадали с каким-нибудь отдельно значимым для меня событием. Впервые я увидела мать Байрона 1 ноября. Она приехала на следующие сутки после дня рождения Байрона, чтобы поздравить его с 26 годом его жизни. Не я, не как сразу же выяснилось сам Байрон, Никто не ожидал её появления. И потому всё с первого же момента нашей встречи пошло комом. 31 октября мы с Байроном не смогли провести весь день вместе, виной чему были какие-то его срочные дела в его всё ещё остающемся для меня смутно понятном бизнесе. Зато весь вечер и всю ночь мы провели вместе. В честь его дня рождения я подарила ему дурацкую фенечку, на плетение которой у меня ушло без малого двое суток. Шоколад в форме сердца — тоже собственного приготовления. И ещё чудовищно дорогие запонки, купленные мной в ювелирном салоне Риор. Эти маленькие побрякушки обошлись мне в целую месячную зарплату. Идя на такую серьёзную затрату при отсутствии работы, я вынуждена была вычесть необходимую сумму из сбережений, которую откладывала на протяжении четырёх лет, и потому заранее прозондировала почву для столь рискованного подарка. Я видела, что у Байрона имеется целая коллекция запонок и зажимов для галстуков, большая часть которой принадлежала именно бренду Риор. Но я даже не подозревала, сколько подобные безделушки могут стоить. Больше всего ему в итоге понравилась фенечка. Той ночью мы пили вино, закусывали моим шоколадом, который, к моему удивлению, у меня получился очень даже недурно, и позже занимались сексом. Помню, что я засыпала под слова Байрона о том, что он жалеет, что познакомился со мной уже после моего дня рождения. Он обещал мне, что в следующем году устроит в честь этого знаменательного дня такой праздник, о котором я всю свою жизнь буду помнить. И ведь в итоге он почти сдержал своё обещание. В следующее утро мы проснулись одновременно, но постель покинула первое я. В который раз, надев на себя очередную рубашку Байрона, я сонно поплелась в сторону уборной, но вдруг остановилась посреди гостиной Из-за неожиданности, поразившей меня словно гром среди ясного неба, посреди комнаты стояла неизвестная мне женщина. На вид ей было лет 55. Она была немногим выше меня. Её коротко стриженные волосы были пепельными отседены, а глаза такими светло-голубыми, казалось, они способны были пронзить до самых костей, что я сразу поняла, что она носит контактные линзы. На женщине был надет белый кардиган, Вся же остальная её одежда, включая массивные и оттого очень броские браслеты на тонких запястьях, была выполнена в тёмно-сером цвете. Даже небольшой чемодан на колёсиках, который стоял позади неё, тоже был серым. Ситуацию почти сразу прояснил Байрон. Выйдя из спальни с голым торсом, он удивлённым тоном произнёс одно единственное слово, мгновенно пригвоздившее меня к полу. Гвоздём стало слово «мама». Машинально оттянув на себе мужскую рубашку, опасаясь того, что она может недостаточно прикрывать моё нижнее бельё, я сразу же почувствовала, как краска начинает заливать моё лицо. «Что ты здесь делаешь?» — начал попытки разрулить ситуацию Байрон. «Приехала поздравить своего любимого сына с его 26-м днём рождения», — отозвалась дама в сером, и по её тону, в котором одновременно звучали металл и усмешка, По её величественному взгляду, с первой секунды начавшему прибивать меня к паркетным половицам, я поняла, что я ей не понравилась. «Подзнакомься, мама, это Тесса». Подойдя ко мне сзади, Байрон, явно улыбаясь, нескромно обнял меня сзади. «Моя девушка?» «Да, я вижу, что это девушка, а не парень. И на том спасибо». Словив её взгляд на моём чрезмерно открытом декольте, я инстинктивно прикрыла зазор ладонью второй рукой всё ещё продолжая тягивать подол рубашки куда-то вниз. Уже по её словам и по их тону, но больше всего по её взгляду я поняла, что в тот момент она увидела во мне чуть ли не проститутку. Поэтому, когда она никак не отреагировала на мою протянутую для рукопожатия руку, я совершенно этому не удивилась. В то утро я поспешно оделась и, несмотря на уговоры Байрона остаться, вылетела из квартиры, словно выпущенная из ствола пуля, которую было не остановить. Но уже вечером мне пришлось вернуться назад в дуло своего пистолета, потому что Байрон организовал у себя ужин, тем самым желая, если не расположить свою мать ко мне, тогда хотя бы познакомить нас друг с другом получше. Помню, как сильно тряслись мои поджилки перед тем ужином и как все мои страхи к его завершению оправдались. Единственным разом, когда эта женщина обратилась ко мне напрямую, был момент... Когда в самом начале ужина она попросила меня обращаться к ней по имени. Но Лордес так и не дала мне ни единого повода или шанса сделать этого. Она разговаривала с Байроном исключительно на те темы, которые я никак не могла поддержать. Его работа, его университетские друзья, его отец и семья его сестры. А когда он пытался выручить меня и остановить успешные попытки матери игнорировать меня, она просто начинала игнорировать его тоже. Кажется, будь у неё в тот момент возможность, она бы заморозила меня своим высокомерным безразличием, после чего толкнула бы моё застывшее тело, чтобы оно разбилось на миллионы непригодных к повторному сбору осколков. Помню, что я её не винила. Я предполагала, что, возможно, Байрон ей просто плохо объяснил, какие именно у нас с ним отношения. Так я считала в тот момент. И, соответственно, потому могла понять позицию Лурдос. Какой матери было бы приятно ужинать в компании легкомысленной девицы, разгуливающей по квартире её сына полуголой, которую, возможно, невозможно, а наверняка её сын имел прямо на этом самом столе, за которым она теперь вынуждена была терпеть присутствие этой самой, уже одетой девицы, и всё равно меня задела столь ярко выраженная неприязнь. «Твоя мать никогда меня не полюбит?» Уже спустя 15 минут после окончания ужина констатировала я. Мы с Байроном сидели в его спортивном ауди, припаркованном напротив моего кампуса. Он наотрез отказался отпускать меня одну, дабы самому составить компанию матери в игре в бридж, как того хотела она. Уже сам тот факт, что он при моём присутствии пошёл против её желания, не задумываясь, предпочтя мою компанию её, не предвещал мне радужного будущего в общении с этой женщиной, скулы которой как будто бы стали ещё глубже. Стоило ей только услышать от сына слова Я с удовольствием составлю тебе компанию, но только после того, как провожу Терезу. Ей придётся тебя полюбить. Ты ведь моя женщина. Вот что он ответил мне тогда, не забыв при этом скрипить свои слова поцелуем. Всю следующую неделю мы не виделись. С момента нашей первой встречи мы расставались максимум на двое суток, так что разрыв в целую неделю неожиданно стал для меня не просто ощутимым, но даже болезненным. Мы активно переписывались в мессенджере по 2-3 часа каждый день и по ночам часами разговаривали по телефону. Но мне этого явно не хватало. И, как утверждал Байрон, он тоже страдал от не меньшей ломки. Мы встретились ровно спустя 7 дней и 7 ночей, когда Лурдос наконец отбыла обратно в Канаду. Нашего соединения было настолько страстным, что я до сих пор помню, как в последующей неделю мои коленки тряслись и подгибались от бессонных ночей. Помню, в ту же неделю мы несколько раз гуляли по засыпанным опадающим пёстрой листвой и зогнутым дорожкам парка, и однажды забрели в передвижной тир, где Байрон ради меня с первых же попыток выбил десять из десяти мишеней пять раз кряду. в результате чего ошарашенный такой удивительной меткостью владелец тира с радостью вручил мне огромного коричневого медведя, размером бывшего почти с меня в сомкнутых лапах которого красовалась его уменьшенная копия. В тот день Байрон Крайтон едва не уговорил меня съехаться с ним окончательно и бесповоротно, как он выражался. «Лучше бы я согласилась тогда. Быстрее бы всё закончилось».